глава 27. «Я не хочу здесь оставаться!» — хныкала Валериана, цепляясь за мою ногу. Я бросила вопросительный взгляд на Джондера. Именно этого я и боялась. Не хотела, чтобы её держали силой. Я хотела, чтобы она осталась по собственной воле. Мы все собрались в большой столовой, чтобы попрощаться. Здесь находились все члены нашего отряда, а также король Элоден и королева Беллаша. Джондер растерянно огляделся по сторонам. «Они уже должны!» В дверь вбежал слуга, позади которого шла высокая женщина почти одного роста с каллилом Одета она была так же, как Валериана. У неё была зелёная кожа, каштановые волосы и карие глаза. «Принц Джондер!» — сказал слуга. «Прибыла Розетта из Челлгроув!» «Слава Эстару!» — пробормотал Джондер себе под нос и шагнул вперёд, чтобы поприветствовать гостью. «Ведьмины огни! Как раз вовремя!» Розетта из Челлгроув склонила голову. «Приношу свои извинения за опоздание. Я отправилась сюда, как только получила ваше сообщение». Услышав певучий женский акцент, Валериана отпустила мою ногу и повернулась лицом к ней. Она моргнула зелёными глазами, и выражение её лица как будто что-то изменилось. Едва заметно, но впервые с тех пор, как мы встретились, она выглядела совершенно спокойной. «Ничего страшного», — сказал Джондар. «Главное, что вы здесь». «Где ребёнок?» — спросила Розетта. «Здесь». Я отошла от Валерианы, которая пряталась за мной. Лицо Розетты озарилось улыбкой, как и у Валерианы. «Я пришла забрать тебя домой», — сказала Розетта. Валериана обхватила себя руками, и мне стало ясно, что она старается не расплакаться от облегчения. У меня отлегло от сердца. Я села перед ней на колени. «Было приятно познакомиться с тобой, Валериана из Среднего леса. Я никогда тебя не забуду». «И я тоже тебя никогда не забуду. Может быть, мы ещё встретимся?» «Может быть». «Знаменательное событие», — сказал король. «Розетта и Валериана можете оставаться здесь столько, сколько захотите, пока не будете готовы отправиться домой». «Благодарю вас, король Элладен. Мы задержимся на пару дней». «Мне нужно отдохнуть с дороги, и я надеюсь получить у вас аудиенцию, чтобы обсудить случившееся с кланом Валерианы, а также поговорить об угрозе, нависшей над моим кланом». При этих словах король заметно помрачнел, Калил тоже напрягся. Казалось, он как-то хотел помочь, но его цель была важнее. Чтобы служить своему народу, он должен был полностью контролировать себя. Наши взгляды встретились через весь зал, и я ободряюще ему улыбнулась. «Я сделаю всё возможное, чтобы помочь тебе», — попыталась донести я. Он кивнул, как будто всё понял, как будто доверял мне. Я молилась, что не подведу его. Час спустя мы выехали из Имбермора и отправились на север. Впереди уже вырисовывались Сандерские горы, но я не обольщалась. Я стала лучше оценивать расстояние, и по моим расчётам, если мы будем ехать только по утрам, нам потребуется не меньше 20 дней. Калил возглавлял наш небольшой отряд, задавая темп. В течение первого часа я держалась позади, но, как ни старалась, не могла отвести глаз от его прямой спины. Мне страшно хотелось снова прикоснуться к его мускулистым рукам и почувствовать вкус его губ. Когда жажда его компании взяла верх, я поскакала вперёд и присоединилась к нему. «Привет», — сказала я, красноречивая, как скала. «И тебе привет». Он подмигнул мне в ответ. «Чертовски очаровательно». Между нами воцарилось неловкое молчание, пока я пыталась взять себя в руки и не подчиняться разбушевавшимся гормонам. «Через сколько мы доберёмся до горы Руин?» — спросила я наконец. «Надеюсь, дней через 12 Мы должны прибыть туда в первый день Новолуния». «Почему именно в Новолуния?» Калил пожал плечами, уклоняясь от ответа. «Очередная тайна, которой он не хочет делиться со мной». Я вздохнула. «Но, по крайней мере, это займёт меньше, чем я думала». Я стараюсь смотреть на вещи оптимистично. И рассчитываю на то, что Буран повезёт моё безвольное тело даже после того, как приму эликсир. Хотя, возможно, тебе придётся привязать меня к седлу, чтобы я не упал. Казалось, эта мысль здорово его позабавила. Ясно. Мы снова ехали молча. Пытаясь придумать тему для разговора, я впервые осознала, как мало знаю о нём. После того, как рассталась с Джонатаном, когда та удивительная химия между нами угасла, я поняла, что у нас нет ничего общего, Я начала встречаться с состоятельными мужчинами, интересные беседы с которыми компенсировали отсутствие хорошего секса. В какой-то момент я даже решила, что невозможно найти мужчину, от которого трепетали бы и моё тело, и разум, что я должна довольствоваться чем-то одним, и что второго джонатона мне встретить не суждено. но ну, я думала, что не суждено до этих самых пор. «Итак, чем занимаются принцы в свободное время?» — спросила я, хотя едва ли хотела, чтобы Калил воплощал в себе всё, что мне нужно. Ведь если он будет полностью удовлетворять меня, то что тогда? Бездельничают и едят сыр и виноград. «Оу!» — Калил рассмеялся. «О, едва ли!» «Честно говоря, быть принцем совсем непросто. Кто-то скажет, «О, бедный богатенький принц, у него столько золота и такая комфортная жизнь, грех жаловаться» но они не были на моём месте. Вот мой младший брат. Он мог бы много тебе рассказать о сыре и винограде. Полагаю, статус наследника престола лишил тебя возможности наслаждаться этими мелочами. Верно. Я должен был учиться, изучать, всё. «Всё?» — переспросила я, приподняв бровь. Он пожал плечами. «Мне так казалось». История, философия, дипломатия, география, математика, религия, стратегия, социология, политика, причём в двойном объёме. И список можно продолжать бесконечно. Я нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду. «Мне также приходилось изучать, как всё это работает и в твоём королевстве», — объяснил он. «Да уж. И тебе нравилось учиться?» У меня не было другого выхода. Оставалось либо наслаждаться процессом, либо быть совершенно несчастным. К счастью, я должен был заниматься ещё и боевой подготовкой, и там я выпускал пар. Я задумчиво кивнула. «Да уж, мне пришлось куда легче, чем тебе». Я нахмурилась, опасаясь, что когда он узнает обо мне больше, то начнёт интересоваться, принадлежу ли я к высшему обществу. Если он пустится в философские рассуждения, я не смогу их поддержать. «Теперь, когда учёба закончилась, всё не так уж плохо», — сказал он. «Конечно, всегда есть чему учиться, но сейчас, как тебе хорошо известно, у меня совсем другие проблемы». «Кто-то, кроме нас, знает о твоём недуге?» Калил пожал плечами. «А твои родители?» Я увидела, что на его лице заиграли желваки. Отец не знает. И не должен узнать. На мгновение мне показалось, что над его бровью промелькнуло чёрное пятно. Если одна только мысль, что отец узнает о его состоянии, так выбивала из колеи то что будет, если это случится на самом деле? А его мать? Что он мне не договаривал Я хотела спросить, что произойдёт, если мы не найдём лекарства от его недуга? Станет ли королём его брат, который вместо учёбы наслаждался жизнью и виноградом? Чем это обернётся для благого двора? Возможно, полная катастрофа, если Калил не преувеличивал, и его брат действительно не готовился занять трон. Но я понимала, что не могу задавать такие вопросы. Это было лично, не говоря уже о том, что эта тема явно была ему неприятна. Калил сделал глубокий вдох и задумчиво посмотрел на далёкие горы. Через какое-то время он снова повернулся ко мне, и меня поразило, каким спокойным и искренним было выражение его лица. Казалось, он хорошо умел разделять чувства, даже несмотря на то, с чем ему приходилось иметь дело. Прошлой ночью он убил четырёх Фейри, И тяжесть этого поступка сломила бы любого мужчину, но только не калила Аданорина. «Хочу, чтобы ты знала. Я отправил сообщение твоей сестре», — сказал он. «Что?» «Тони скоро узнает, где ты и с кем. Я не хотел, чтобы родные переживали за тебя, и я знаю, что тебя это успокоит». «Спасибо. Прошу, не благодари меня. В конце концов, ты оказалась в этой ситуации из-за меня». «Да, у моей семьи появится сотня вопросов, но, по крайней мере, они узнают, что я в порядке и перестанут переживать, что мой труп валяется где-то в канаве или меня запер в подвале маньяк». «Ты должна знать ещё кое-что», — добавил Калил, посмотрев на меня. Взгляд его кобальтовых глаз стал серьёзным. «Что именно?» «Я не могу перестать думать о том, что случилось сегодня утром». У меня перехватило дыхание. Один лишь его голос вызывал во мне такие чувства, какие другие мужчины не могли добиться даже прикосновениями. «Боже, как несправедливо, что я не обладала над ним такой же властью!» Этот мужчина точно знал, как соблазнять женщин. Возможно, обольщение входило в список тех предметов, которые он изучал, чтобы стать хорошим королём. Но получится ли у меня его обольстить? Нужно хотя бы попытаться. Я выдержала его взгляд и медленно облизнула губы. «А я уже и забыла об этом», — с сожалением в голосе ответила я. «Возможно, мне не помешает освежить память». Калил поёрзал в седле, давая мне понять, что я оказываю на него такое же влияние. При этой мысли у меня внутри всё затрепетало, потому что он был не просто мужчиной. Он был Фейри, принцем благого двора, обладавшим не только лицом и телом античного бога, но и, как я успела узнать, блестящим умом и храбрым сердцем. «С удовольствием освежу твою память», — сказал он. «У меня есть». В этот момент к нам подъехал Крин. Он переводил между нами с Калилом взгляд, в котором отражалось лёгкое недовольство, как будто ему не нравилось, что мы разговариваем. «Что-то не так?» — спросил Калил. «Джондер говорит, за нами следят». «В самом деле», — Калил раздражённо хмыкнул, «я боялся, что кому-то придёт это в голову». «Сылия считает, что это Лианер Фирон». «Он всё время спрашивал про тебя на балу. Уже не в первый раз сует нос не в своё дело. Попробуем сбить их со следа. Поехали к деревьям». Крин кивнул и поскакал обратно, напоследок бросив на меня сердитый взгляд. Восторг. Мы вернулись к самому началу. А я-то думала, что наши отношения налаживаются. Видимо, это было слишком оптимистично с моей стороны. В следующие пару часов мы петляли по разным тропинкам в северном лесу, Так было намного интереснее, чем ехать по открытой равнине, но дорогу никак не сокращало. «Разве это помешает им нас выследить?» — спросила я у Каллила. «Да, Цилия всё устроит». «Как?» — она замаскирует наши следы. «Как?» — взгляни сама. «Непременно». Хоть мне и нравилось скакать рядом с Каллилом и узнавать о нём всё больше, я развернула Маргаритку и увидела, что Цилия едет в самом хвосте. Она сидела в седле задом наперёд с той же ловкостью, которую когда-то демонстрировал Крин. Она со скучающим выражением лица переплела пальцы и указывала ими то на землю, то на цветок, то на ветку. «Что ты делаешь?» — спросила я, оглядывая тропинку, которую мы оставляли позади. Она не ответила. Тут я заметила, что от следов копыт на траве не осталось и следа. Мох, на котором остался отпечаток подковы, распушился. Сломанная ветка срослась, и всё произошло очень быстро, лишь по мановению её рук. «Ух ты! Ты можешь исцелять растения!» — сказала я. «Ты тоже можешь, я видела!» Цилия растягивала слова со скучающим видом, словно презирала свой дар. «Но не так, как ты! Мне трудно исцелять растения, и я бы не смогла восстановить так много за раз!» «Кого это волнует, когда такие, как Джондар, могут одним махом поджечь весь лес?» Очевидно, она была не слишком довольна своими способностями. Совершенно зря, по моему мнению. Разрушать всегда легче. «Чем что? Починить сломанный стебель бесполезного сорняка?» Цилия раздраженно потянула носом воздух. «Уверена, все ценят то, что ты можешь скрыть наши следы». Она пожала плечами и продолжила водить пальцами в сторону растений. «У Крина нет никаких способностей», — сказала я, «по крайней мере, я не видела, как он их применяет». Цилия снова пожала плечами, казалось, её невозможно переубедить. Примерно через 30 минут, когда тропа, по которой мы двигались, стала выглядеть нетронутой, мы с Цилией присоединились к остальным. Я заметила, как Арабис запрокинула голову, пытаясь разглядеть что-то сквозь деревья. Поскольку я знала, что она делает, я вытащила из кармана часы Калила. До полудня осталось чуть больше 30 минут, сказала я ей. Так я и думала. Нужно сделать привал, чтобы он принял эликсир. Мы остановились на небольшой поляне, устланной ковром из сухих листьев. Я сразу же принялась готовить лекарства. Крин позволил мне оставить нагревательные камни, что значительно облегчало дело. За несколько минут я приготовила эликсир. Ту же дозу, что и в прошлый раз. У меня не было возможности отследить его действия. Сегодня я собиралась это исправить. Но я была уверена, что он безопасен. «Не глупи», — сказал Джонбер, когда я подошла к Каллилу. «Я взял носилки». «Тебя понесёт одна из вьючных лошадей». «Я бы предпочёл остаться на Буране», — возразил Калил. «Ты упадёшь и разобьёшь себе голову. Уверяю тебя, я смогу удержаться на коне». «И что ты предлагаешь? Привязать тебя к седлу?» «В этом нет необходимости». Джондар повернулся ко мне, словно умоляя помочь. «Калил, мне будет проще следить за тобой, если ты будешь на носилках», — сказала я, и это было правдой. «Да что ж такое!» — проворчал Калил, но с коня всё же слез. «Рад, что он хоть кому-то прислушивается!» — пробормотал Джондар, а потом развернулся и ушёл готовить носилки. Калил пнул землю носком чёрного сапога. «Я бесполезен!» «Да какая разница, на лошади ты или на носилках?» — спросила я. Он прищурил глаза. «В седле я хотя бы сохраню достоинство». «Понимаю». «И что ты понимаешь?» Я махнула рукой. О, неважно. Нет, это точно важно. Калил подошёл ближе ко мне и, приподняв бровь, посмотрел на меня сверху вниз. Нет-нет, мне просто интересно, есть ли ещё что-то такое же хрупкое, как твоё достоинство, — подразнила я. Он издал гортанный смешок. Жду не дождусь, когда покажу тебе совсем не хрупкие части своего достоинства. Осознав, что он имеет в виду, я густо покраснела. Я быстро справилась с удивлением и попыталась придумать какую-нибудь умную реплику, чтобы вывести его из равновесия. «О, я буду относиться к ним с большой нежностью», — промурлыкала я. С его губ сорвалось негромкое рычание. «Мисс Сандер, следите за языком, иначе я за себя не отвечаю». Я открыла рот, чтобы ответить ему, но в этот момент подошла Ара, беспрерывая нашу словесную баталию. Она посмотрела на фляжку в моих руках и сказала... «Лучше поторопиться. Время не ждёт». Мои щёки снова покрылись румянцем, но уже по другой причине. Я увлеклась флиртом, позабыв о своих прямых обязанностях. «Держи», — я передала эликсир Калилу, и он выпил его одним глотком. «Так же мерзко, как и в прошлый раз», — сказал он, вытирая рот тыльной стороной указательного пальца. «Хорошо», — Араби сбросила на меня ещё один неодобрительный взгляд. «Не понимаю. Я думала, что нравлюсь ей, но, видимо, ошиблась». Может, она завидовала, потому что лишилась возможности следить за принцем? Насколько я знала, она была неравнодушна к Каллелу, пусть даже они приходились друг другу дальними родственниками. И она сердилась не только из-за того, что осталась без работы. Возможно, ей не нравилось, что принц Фейри проявляет интерес к простому человеку. «Пожалуй, мне стоит прилечь», — произнёс калил часто моргая и слегка покачиваясь на ногах. «Да, так будет лучше». Я закинула его руку себе за спину и помогла ему дойти до носилок. Джондар уже всё подготовил. Носилки стояли под углом и выглядели довольно прочными, чтобы выдержать мужчину такой комплекции, как Калил. Он уснул сразу, как только лёг на носилке. Некоторое время я смотрела, как поднимается и опускается его грудь. Джондар пристегнул Калила к носилкам несколькими ремнями. Как только он закончил, мы снова отправились в путь. Время от времени останавливались, чтобы я могла проверить жизненные показатели Калила. Они были такими же, как и прежде — Но чем глубже мы уходили в северный лес, тем пристальнее я следила за принцем.